Глава двенадцать. Ровно в девять утра Марине позвонил следователь, который занимался расследованием ДТП с Робертом. «Я хотел бы с вами побеседовать, Марина Вадимовна». «Извините, у меня репетиция скоро, но после обеда я смогу». «Хорошо, подъезжайте в отделение. Скажите, что Канохину. Только паспорт не забудьте». В трубку понеслись быстрые гудки отбоя. Марина прислушалась. В квартире стояла тишина. Юля убежала на очередную новую работу. Но, кажется, на этот раз ей повезло. Владелица элитного салона красоты для состоятельных клиенток оказалась мудрой и дальновидной. Она серьезно отнеслась к Юлиным сертификатам и дипломам. Положила ей оклад плюс бонусы и плюшки за качественную работу и удержание клиентов. Старалась привлекать Юлю к работе на выезде, на что соглашались далеко не все мастера. А Юле все в радость. Она не роптала. Главное, она работает, клиента красивыми делает. Пойду поставлю чайник. Решила Марина и заспешила на кухню. Что бы ни случилось, поесть надо. А то свалюсь в голодный обморок на репетиции прямо возле инструмента. К ее изумлению, на столе стояла мисочка с геркулесовой кашей, над которой вился порог. И рядом розетка с вареньем, кажется вишневым. На большой плоской тарелке лежали бутерброды, щедро украшенные толстым слоем масла. Ожидала своей очереди быть востребованной чайная чашка и вазочка с карамелью. На кухонной табуретке, опираясь на трость, сидел с задумчивым видом Никодимыч. — Я не ожидала, что ты здесь. — приветливо улыбнулась Марина и с интересом посмотрела на стол. — Это мне? — А кому же? — пожал плечами молодой художник. Юля в салон убежала, вся в работе. Не до нас ей. Он отвернулся. Марина тяжело опустилась на табуретку. Проснувшийся аппетит вдруг пропал. — Сереж, что случилось? Вы поссорились? Обычно ты у себя в комнате за мольбертом в это время. А сегодня почему-то решил завтраком для меня заняться. — Не голодный же тебе в клуб идти, — пожал он плечами. — Ты ешь, не брезгуй. — Я ведь ко всему приученный. — Жизнь приучила, — усмехнувшись, пояснил он. — Так, ты мне зубы не заговаривай, Никодимыч, — возмутилась она, хватаясь за ложку. — Говори, что там у тебя? — Пока не поешь, рот не открою. Остался непреклонным художник. Когда Марина покончила с завтраком, он продолжил. — Решил пока на кухонном хозяйстве побыть. — Это у тебя работа, у Юли работа. Он тяжело сглотнул и замолчал. Когда это тебя кухонное хозяйство интересовало? Голодными не останемся. Из ресторана еду закажем, если что. Деньги у нас есть. Ты не о кухне думай, а о картинах. Иди в свою комнату и пиши на здоровье. Да не могу я. Пристукнул он ладонью по столу. Не могу я здесь писать. Все не так получается, все не то. Рябиновка по ночам снится. Там всегда писалось, за любой интересный образ глаз цеплялся. И сразу ракурс в голове, цвета. Тебе не понять, — отмахнулся обреченно. И я тут как в клетке. Руки опускаются. Не надо мне никаких выставок и денег тоже. Жил на пенсию, еще проживу. Только вот Юля, не могу я ее бросить. Люблю. Но и жизни ей портить не хочу. Марина угрюмо молчала. Что она могла ответить художнику? Что посоветовать? Да и нужны ли ему ее советы? Что молчишь, Марин? И в городе не могу, и без Юли не смогу. Ярко-голубые глаза художника горели мукой на белом, как мел лице. Тебе нужен мой совет? Твой? Да, нужен. От других бы не принял. Даже от Ефима. Хоть и друг он мне». Никодимыч вдруг словно споткнулся. «Что-то он не звонит. Совсем не звонит. Или случилось что? Ты не знаешь?» В его голосе сквозила неподдельная тревога. Марина поднялась из-за стола. «Нет, не знаю». Как можно равнодушнее ответила она. «Теперь про совет. Плохо тебе здесь. Уезжай в Рябиновку. Не ломай себя. А Юля, она поймет». Или Юля будет не Юля. Репетиция в клубе немного затянулась. И Марина шла очень быстро, почти переходя на бег. Она спешила от стоянки к зданию районного УВД. Алика уговорила не ходить с ней, подремать пока в машине. Перепрыгнув две последних ступеньки крыльца, неожиданно врезалась в мощный мужской торс. «Извините», — пробормотала, соображая, с какой стороны лучше обогнуть мешающее тело и прошмыгнуть в дверь. «Здравствуй. Вот и свиделись, неуловимая ты наша!» Марина подняла голову. Сердце неприятно ёкнуло. «Большаков?» «Гробила хозяина чёртова кукла!» «Уверен, твоих рук дело!» Глаза начальника охраны корпорации полыхали ненавистью. От жуткого обвинения потемнело в глазах. «Какая же ты сволочь, Большаков!» «Как только язык поворачивается!» За что ты меня так ненавидишь? Придет время, узнаешь. Ух ты, баренька, погляди на себя. Ведь не способна ни на что, окорчишь из себя. Даже дитя родить мужику не смогла. Не баба ты, а тьфу, плюнуть и растереть. Но ничего, отольются кошки мышкины слезки. Большаков, ты сошел с ума. Какая кошка, какая еще мышка, ты о чем? — Скоро все узнаешь, — выдохнул он. — Ничего, расколет тебя следователь живо. — Такие, как ты! Он не успел договорить. За спиной раздался вкрадчиво угрожающий голос Алика. — Что здесь происходит, а, мужик? В чем дело? — Ты кто? Большаков не ответил. Отстранил Марину, сбежал с крыльца и зашагал к припаркованной с угла белой Ниве. — Я в машине подожду кивнул ей Алик. «Нива!» промелькнула у нее в сознании. В голове вспыхнула спичкой какая-то мысль, но, не успев оформиться, погасла. «Следователь ждет. Она уже и так опоздала. Следователь Анохин — подтянутый лощеный брюнет с изучающим взглядом корех глаз, рисковато благоухающий шипровым ароматом», устало указал ей настунно против себя. «Присаживайтесь» и протянул руку за паспортом. «Так, Марина Вадимовна?» спросил он. «Где вы были вчера вечером?» «А в чем дело?» разозлилась неизвестно почему Марина. «Это допрос?» «Нет пока, просто беседа». «На работе?» «В клубе «Ночная звезда».» «Ого!» скинул с брови следователь. «Шикарное заведение». «В некотором роде да», согласилась Марина. — На работу я прихожу к пяти вечера и нахожусь там безотлучно до закрытия клуба. — Вчера тоже никуда не отлучались. И это кто-то может подтвердить? — Да. Коллектив камерного оркестра, а также выступавшие гости и зрители. — Отлично. Вы пришли к точно назначенному времени? Сердце Марины ёкнуло. — Нет. Опоздала на десять минут. Задержалась на переходе, когда подходила к ночной звезде. «Понимаете, на меня чуть не наехала машина. Я отскочила, упала, от испуга встала не сразу. Да и в порядок себя привести надо было», — пояснила она. «Про Алика решила пока не говорить. Зачем его впутывать? Ну, конечно, если понадобится». «Так, хорошо, разберемся», — задумчиво протянул Анохин. «Вы меня в чем-то подозреваете?» — пошла ва-банк Марина. «Пока нет. Но проверить алиби на момент трагедии, произошедшей с вашим бывшим мужем Робертом Елизаровым, мы обязаны». «А разве это не несчастный случай?» От нехорошего предчувствия по ее телу поползли противные мурашки. «Нет. Это явное покушение. Во время движения у автомобиля отлетело колесо. Эксперты сошлись во мнении, что отлетело оно после тщательной подготовки». «Кто-то очень хотел, чтобы ваш бывший муж лишился жизни. Или серьезно покалечился. И вы решили, что это я подкрутила колесо?» «Ну, не сами, разумеется». «Я главная подозреваемая?» От злого чувства несправедливости заполыхали щеки. «Я этого не говорил», — отвел глаза в сторону следователь. «Что именно вы?» «Но мы обязаны проверить весь круг лиц». Марина его перебила. Я не желала своему мужу смерти. Я вообще ничего плохого ему не желала. Наоборот, он несчастливый человек. Но в этом моей вины нет. Может, вы предполагаете, кто мог желать ему зла? Нет, — отчеканила Марина. Не предполагаю. Она поджала губы. Еще один провокационный вопрос, и я напомню ему про адвоката, без которого не скажу больше ни слова. Но Анохин, видимо, что-то почувствовал и свернул разговор. «Можете идти», — кивнул он ей, отпуская. «Понадобитесь, вызовем». Марина нырнула в теплое нутро своего «Пежо» и обессиленно откинулась на подголовник. Наглость Анохина ее взбесила. Она сбивчиво пересказала разговор со следователем Алику, но, к ее удивлению, Алик возмущаться не спешил. «Работа у него такая, чего обижаться?» Подозревать не обвинять. Но в следующий раз я вас к нему без адвоката не пущу. А то Корсаков, если что, мне не простит. — Да плевать твоему Корсакову на все. — И на меня ему плевать! — выкрикнула она. — Не дает о себе знать, словно специально прячется. — Чтобы он сжарился там до углей, твой Корсаков. Она тяжело и глубоко задышала, чувствуя приближение истерики. — Выпейте воды. — протянул бутылочку с минералкой Алик. — Не таков корсаков, чтобы прятаться и женщину свою в беде бросать. — Появится, не волнуйтесь. Сейчас в кафе заедем, пообедаем. А то у меня кишки от голода свело, да и у вас, наверное, тоже. Марина не ответила. Она тихо плакала, вытирая бумажным платком скользящие по щекам слезы. Марина допивала компот, когда запел сотовый. — Господи, Лиза! В груди все сжалось в тугой комок. Неужели Коленьку не разрешили забрать? Да что же это такое? Почему-то задрожали внезапно повлажневшие пальцы. С трудом приняла вызов. Сказать в трубку «Алло» не успела. — Марина Вадимовна! — громко прокричала Лиза. — Отдали нам Коленьку! Отдали, наконец, мне сыночка! Видимо, от переполняющих эмоций голос ее дрожал. — Спасибо вам! Марине показалось, что Лиза всхлипнула. «Мы с папой пошли сразу в городскую администрацию на прием. Нечего, — сказал он по опекам шляться. Мы себя ничем не запятнали перед людьми. Он у меня военный, в Афгане воевал и в двух чеченских. Ордена надел и сразу к мэру. А мэр...» Лиза опять всхлипнула. «Он понял все, все-все понял. Ну, про меня...» Папа ему все расписал, как было дело. Ну и... У нас теперь Коленька спит. Я с мамой и папой оставила, а сама вот в магазин, и вам позвонить. Лиза перестала сдерживаться, и в трубке разразились настоящие рыдания. Марина кусала губы, изо всех сил стараясь не расплакаться. «Лиза, ты молодец. И папа твой тоже», — глухо произнесла она. «Извини, я не могу разговаривать». Потом перезвоню. И отключилась. Она не расплакалась, сдержалась, но тугой сгусток боли в груди не спешил рассасываться. Никогда еще не ощущала себя такой несчастной и беззащитной. Через неделю ее дело об удочерении Николь будет слушаться в суде. Марине было по-настоящему страшно и унизительно. У кого ей, если что, искать защиты от произвола суда и чиновников? Единственный мужчина, на кого она могла надеяться, исчез. Как сквозь землю провалился в теплых краях иностранного государства. В груди возле сердца защемило. Роберт, как он там? Но если бы случилось самое плохое, ее бы нашли и сообщили. А врач так и не позвонил. Хоть и клятвенно ей обещал. Но его и винить-то не за что. После смены устал, семья, дети. Она схватила со столика смартфон. Занесла палец над экраном и... Убрала телефон в карман. «Поехали, Алик. Доедем до больницы. До начала работы время есть. В реанимацию поднимусь, разузнаю, как и что. А ты в машине вздремнешь». «Поехали, конечно», — откликнулся подавивший зевок охранник. «Без вопросов». В коридоре отделения стояла тишина. По режиму тихий час еще не закончился. Да и какой тихий час в отделении реанимации? Выпросила у толстой грубой гардеробщицы за приличное вознаграждение белую накидку, шапочку, бахилу и маску. — Ты по лестнице не маячь в таком прикиде! — поучала бабища. — В коридоре возле двери аккуратно, не спеша все надень. — И только тогда в отделении шмыгай. — Прямо тенью, поняла? Марина кивнула и пошла шмыгать тенью. Заведующий отделением был в кабинете, торопливо обедал. Пришлось пояснить, кто она такая и зачем. Аккуратно подсунула несколько купюр под стекло на столе и умоляюще взглянула на доктора. «Пока без изменений», — вздохнул он. «Не лучше и не хуже, но стабилизация состояния — это уже прогресс». «А в палату мне можно зайти? Хоть на секундочку». «Нет». Вот придет в себя, переведем в другую палату, тогда милости просим. — Ну, пожалуйста! — сказал нет. По-настоящему рассердился врач. — А то сейчас еще одна звонила. Родственницей представлялась, уход предлагала. Как будто у нас ухаживать некому. — Ну, у Роберта в городе нет родственников, — растерялась Марина. — Отец с матерью за границей живут. — Я в курсе, — кивнул доктор. Отец звонил главврачу. Какие-то лекарства оплатил и одноместную палату после реанимационную повышенного комфорта. Нет. А это обратилась молодая женщина. Я попросил ее перезвонить дня через два. Ну тогда не знаю. Пожала плечами шокированная Марина. Зав. Отделением поднялся. Извините, мне пора. В зале ночной звезды было шумно. Наконец-то выступление заезжих рок металлистов закончилось. Поклонники группы столпились возле гостей, брали автографы, спешили обменяться рукопожатиями и жаждали живого общения. Марина поморщилась. У нее жутко разболелась голова. Скорее всего, сказывались события и потрясения прошедших суток. Да и почти бессонная ночь не прошла для организма бесследно. А еще она изнывала от неопределенности и безызвестности. Ладно, хоть за Лизу душа теперь спокойно. Но куда пропал Корсаков? И что будет с Робертом? Придет ли он в себя? И если полиция не ошибается, то кто стоит за этой аварией? Голова просто раскалывалась. От мучительных вопросов, не имевших пока ответов, холодела в солнечном сплетении. Да и поесть бы не мешала. Или хотя бы кофе выпить. Последний раз она ела в кафе, куда они заезжали с Аликом. А теперь уже полночь. Она пробралась к выходу из зала и заспешила в кабинет Алекса. Сейчас она заварит кофе, а потом охранник отвезет ее домой. Ноги почему-то отказывались слушаться и гудели, как телефонные столбы. «Проходи», — обрадовался Алек. «Сейчас чай пить будем. У меня сушки есть». «А может, кофе?» «Нет, кофе с сушками — это нонсенс». А вот чай, хрустящие сушки и остатки шоколадки. Самое то. И вдруг, стерев улыбку с лица, с беспокойством поинтересовался. Корсаков не объявился? Марина сникла. Нет. А с бывшим мужем что? Без изменений. Алекс хотел что-то сказать, но тут в дверь постучали. Не заперто, откликнулся он. В кабинет вошел Виталий Арнольдович. Марина тепло улыбнулась. Когда-то старый юрист очень помог ей советами. Но на улыбку Виталий Арнольдович не отреагировал. Он впился в ее лицо тревожным и одновременно сочувствующим взглядом. Она медленно встала. Сердце стремительно колотилось. сжала в замок разом повлажневшие ладони. — Что-то с Робертом? Он умер? Старый юрист отрицательно покачал головой. — Про него мне ничего не известно. Но сейчас позвонили и просили передать, что Ефим Корсаков, и я даже не знаком с ним, задержан в аэропорту несколько часов назад. Его подозревают в организации покушения на жизнь Роберта Элизарова.